Глава 16. Однажды Мартынов пришел к Верзилиным таким мрачным, что Мария Ивановна даже испугалась. «Николай Соломон, что с вами, вы на себя не похожи?» «Следуя моде последнего дня, Мария Ивановна ответила с поклоном Мартынов, нужно быть похожим не на самого себя, а на Лермонтова. Это гораздо больше привлекало бы общее внимание, в том числе и ваше. «Вот уж не ожидала, что у вас такой ревнивый характер», — сказал он один. «Но Николай Соломонович до известной степени прав», — заявил Васильчиков. «На Лермонтова сейчас такая мода, что мы просто устарели». «Что ж поделаешь», — сказал добродушный Глебов. «Приходится это признать, и все». «Да будет вам, перестаньте», — решительно вступила Мария Ивановна. «Мишеля мы все любим, я его в обиду не дам». Эти слова услышал Лермонтов. Он быстро подошел к Верзилиной. «С такой защитой», — сказал он весело, — целуя руки, «мне не страшен даже Шамиль». Николай Соломонович, — обратился он к Мартынову, «Я занимаюсь сейчас воображение дам в качестве монстра, а ты — героях романов. Подожди немного, и все они будут тобой покорены. Но я этого уже не увижу», — печально взглянул он на Надину и Эмилию, «меня очень скоро пошлет опять в действующую армию». Мартынов посмотрел на него почти с негодованием. Но война — призвание каждого военного. «Однако ты вышел в отставку», — махнул рукой Лермонтов. «А я устал от войны. Меня сейчас другое дело ждет». «Перестаньте сейчас же спорить, и вы испортите нам погоду», — упрекнула их Надин. «Пойдемте-ка лучше чай пить», — сказала ее мать. «Мы придем попозднее», — Васильчика взял под руку Мартынова и Глебова. «Не знаю, где пропал Монго», — сказал Лермонтов Надин, «но он, конечно, догадается, что я у вас. Боже мой, он остановился, если бы вы знали, каким драгоценным кажется все мирное». «Смотри, Николай Соломонович, — заметил Васильчиков, оставшись с Мартыновым, — того и гляди, Лермонтов до своего отъезда отобьет у тебя Надин». «Мне будет ее искренне жаль», — сделанным равнодушием ответил Мартынов. Между нами говоря, он человек вредного образа мыслей. Это уже известно и здесь кое-кому. Во всяком случае, мадам Мерлини о нем именно такого мнения. Она супруга генерала и имеет большие связи. Генеральша Мерлини с глубоким изумлением спросил Глебов. «И ты веришь этой рыжей старой франтихе?» «Я имею к тому все основания». В саду у Верзилиных было прохладно даже в самый жаркий день. Чай пили под деревьями, и звонкий смех Надин был слышен на улице. Мартынов нахмурился, когда, подходя к дому вместе с Глебовым, услыхал его. Он вошел в дом и заглянул в гостиную. Большой рисунок куглем, оставленный на столике, бросился ему в глаза. Он взял его и, повернувшись к Глебову, протянул ему рисунок. Глебов взглянул и весело по-мальчишески фыркнул. — Вот здорово, въезд Мартынова в Пятигорск. — Как похоже, ты посмотри, князь. Он показал рисунок Васильчикову. Решительно, каждую даму можно узнать, и впереди всех генераль Мерлини. Мартынов торжественно сидел на украшенной перьями и попонной лошади, которая шагала вдоль бульвара, заполненного дамами и девицами всех возрастов. Они восторженно рукоплескали прекрасному всаднику, одетому в черкеску с огромными откидными рукавами и с четырьмя кинжалами за поясом. К его ногам и в воздух летели цветы, венки и букеты, шляпы, чепчики и даже ботинки. Лошадь вел под узцы маленький кривоногий горбун маёшка с лицом Лермонтова и печально смотрела на этот блестящий триумф. «Только этого не доставало», — возмущенно сказал Мартынов, бросая рисунок на стол. «Он рисует на меня отвратительные карикатуры в альбомах моих друзей». Но ведь он и на себя нарисовал весело, смеялся Глебов. «На себя он может рисовать сколько ему угодно, но изображать меня перед дамами в нелепом виде я не позволю», — с мрачной решимостью заявил Мартынов, приходя вместе с Васильчиковым и Глебовым в сад. Было уже поздно, когда Сталыпин зашел, наконец, за Лермонтовым. «Где ты был?» — спросил Лермонтов, закрывая за собой калитку. «Ужинал в ресторации, а в этом деле спешить не годится. потом встретил одного человека, больше знакомого тебе, чем мне». Проводил его до дома, и так как он болеет, зашел к нему. «Человек этот шлет тебе привет и очень хочет тебя видеть. Это кто-нибудь из московских?» «Нет, не угадал, это Лорер». «Лорер, боже мой, какая радость!» «Ты не вздумай, Мишель, сейчас же бежать к нему. Он болен и ждет тебя завтра». Рано утром Лермонтов уже был у Лорера. Как дорог стал ему этот человек, которого он узнал только год назад. Как ярко он напоминал ему милые сердцу вечера в Ставрополе, Адоевского, Назимова, Лихарева. Он с огорчением услышал, что Майер обиделся, угадав себя в докторе Вернере, но был рад, что среди его ставропольских друзей Мцири и Герой нашего времени и Демон, и песня про купца Калашникова, все известно и все любим. Он почувствовал, что расстояние и времени ослабили ту внутреннюю связь, которая была между ним и этими людьми. Нет, куда бы ни забросила их судьба и воля царя. Как бы долг ни был срок разлуки, эта связь, рожденная общностью мыслей, потому самая глубокая и самая крепкая, не оборвется.